Глава 30. Без того шаткое равновесие их существование нарушилось появлением паскуале Он работал на стройке неподалеку и приезжал в Сан-Джованни от Идучио на собрание местной ячейки коммунистической партии. С Энсо они случайно столкнулись на улице и, как было и времена, разговорились о политике. Выяснилось, что они разделяют одни и те же убеждения и в равной мере недовольны властью.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 Рину таскался за Стефану и постоянно клянчил у него деньги, а Нунца он почти не видел, потому что Таня выходила из дома. «Ты правильно сделала, что ушла», — заключил он. «Никому во всем квартале не удавалось надавать Карача и Салара столько пощечин, сколько надавала ты. Знай, я на твоей стороне». После того вечера они стали видеться часто, что немало вредило успехам Мэнца на заочных курсах.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 и понте де ла Санита, и что после войны он рисковал собой, как мало кто во всем районе. Примечание. 4 дня Неаполя. Самый яркий эпизод движения сопротивления на юге Италии с 27 по 30 сентября 1943 года. Освободительное восстание населения Неаполя против немецких фашистов-оккупантов. Понте-де-Ла-Санита ла Санита. Здесь стратегически важный объект, который пытались взорвать немцы во время четырех дней Неаполя, был спасен партизанским отрядом. Конец примечания. А наша мать, джузепина хоть кто-нибудь помог ей? Упоминая о матери, паскуале сажал Дженнара к себе на колени и спрашивал его, «Видишь, какая красавица у тебя мама? Любишь маму?» Лила слушала его, Иногда ей приходило в голову, что нужно было тогда, давно, сказать «да» этому парню, первым заметившему её. Вместо того, чтобы грезить о Астефа на его деньгах и ввязываться в историю с Нину, надо было побороть свою гордость, остудить голову, успокоиться и остаться на своём положенном месте. Другие вечера, когда паскуали особенно яростно нападал на всех и вся, она чувствовала себя так, будто вернулась с детства, жестокие нравы нашего квартала к Дону Акиле, его убийству, о котором она так часто рассказывала, да еще в таких подробностях, добавлявшихся с каждым рассказом, что ей порой казалось, что она была на месте преступления в момент его совершения. В памяти всплывал арест отца паскуале крики плотника его жены и его дочери Кармен, подлинные воспоминания смешивались с выдумкой, она снова видела насилие, видела кровь. Едва очнувшись от этих мыслей, она пыталась отогнать от себя исходившую от Пускуали злобу, уводила разговор в сторону, напоминала ему о семейном праздновании Рождества или Пасхе, о том, как вкусно готовила его мать Джузепина. Пускуали понял ее по-своему, заключив, что лила, как и он, тоскует по-близким. Но как бы то ни было, однажды он заявился без предупреждения и с порога весело крикнул «Смотри, кого я тебе привел!» Он привел Нонсу.